Десятое. Алия. Сейчас становится популярна виртуальная примерка макияжа, поэтому мы решили поработать над фильтрами в этой области. Райан Лэндон нажимает кнопку на пульте, и фотография Розаны на экране мгновенно превращается из яркой и сочной в блеклую и угрюмую. Мы предлагаем клиентам возможность посмотреть, как их макияж будет выглядеть при дневном свете, при свечах, в огнях ночного клуба, флуоресцентном или светодиодном освещении, в солнечную или пасмурную погоду, тем самым расширяя возможности клиента. Ева Кросс улыбается. А поскольку мы предоставляем пользователю возможность настроить палитру под себя, они смогут создать готовые образы для работы и отдыха и даже для свадьбы или торжественного приема. Возможности безграничны, восхищается Розана. Улыбка Райана очаровательна, близкий друг Кейна. Красивый мужчина с волнистыми каштановыми волосами и карими глазами. Они познакомились во время учебы в колледже. Райану принадлежит компания по разработке видеоигр LanCorp. Кейн подумывал передать ему разработку мобильного приложения, чтобы прорекламировать нашу новую линейку продуктов. Против Райана выступили Розана и Ева. Компания Евы Cross Industries, основанная ее супругом Гидеоном, считается лидером в своей области, поэтому у нее оказалось больше ресурсов для выполнения этой задачи, чем у Лан Корп. Представители Бахаран Фарма поддержали их. Поставить Нараена и в итоге заполучить его — это наша месть. Выражение несогласия с пунктом о морали в договоре с кроссами. Такие пункты являются общепринятым стандартом, но в данном случае мы расцениваем его как некий преждевременный упрек в нашу сторону — осуждение моей семьи, моих методов воспитания и ненадежности пола. Обосновано это или нет, но меня это задело, поэтому я решила привлечь Райана на нашу сторону. Его участие гарантирует, что у руля окажется мотивированный человек, который сможет снизить влияние кроссов и повысить наше. В аббревиатуре «ЕКРА-ПЛЮС» инициалы Евы и так стоят на первом месте. Ева, Кросс, Розанна, Арманда. Плюс символизирует мощь «Бахаранфарма», поскольку компания производит уникальные добавки, делающие косметические средства более эффективными. Ева — любимица СМИ и обладательница значительного капитала, но даже это не перевешивает вклад Бахаран Фарма. Хотя это была идея Кейна — расширить линейку продукции, для чего и пришлось привлечь Еву в качестве партнера. Но я лично контролирую все аспекты сотрудничества — а Райан — инвестор Бахаранфарма, и он останется им, даже если он слишком занят своей компанией, чтобы войти в состав директоров нашей. Мои мысли возвращаются к Эми и Лили, и я пытаюсь не обращать внимания на дурное предчувствие, которое гложет меня изнутри. Обе мои невестки — Абуза, и они могут разрушить карточный домик, который мы так долго и тщательно строили. Райан смотрит на меня, и я одобрительно киваю. Шестерка его программистов — настоящие разработчики приложения, которые частенько остаются в тени. Если бы эта презентация была рядовой, они бы вели ее сами, не привлекая к этому Райана. Отличная задумка. Хвалю я. Хорошо реализованная. Спасибо. Теперь клиенты смогут взглянуть, как разные оттенки смотрятся на моделях. Например, Розани и Еве. И это облегчит им выбор. Он щелкает пультом, и изображения снова меняются. Пользователи приложения смогут быстро просматривать разные комбинации, просто свайпая экран. «Позволите людям играть с нашей внешностью, забавная идея», усмехается Ева, «если, конечно, все пойдет по плану». «Мы уже подумали об этом», отвечает он. «Если кто-то из пользователей попытается создать неприличное или нелепое изображение», с этими словами он показывает на экран, «приложение сбросит параметры к изначальным». Как только новая линейка продуктов поступит на рынок, мы внесем ее в наше приложение с такой же цензурой. «Ого!» — смеется Розана. «Это замечательно!» А главное, что приложение персонализировано. Некоторые сочетания оттенков не подходят Еве, но отлично смотрятся на Розане. И наоборот. Видите? Ева кивает, когда слайды презентации подтверждают его слова. «Впечатляет!» Не забывайте, что у нас есть не только ваши фотографии с разных ракурсов, но и фото 50 выбранных вами моделей с разными оттенками кожи, разных возрастов и национальностей. И это вызывает интерес. Я и не подозревал, что многие производители игнорируют людей с седыми волосами. Мы собираемся занять эту нишу». «Хороший план», — задумчиво произносит Ева. Она внимательно смотрит на Райна. «А кто решал, что подойдет нам, а что нет?» Наша тестовая группа проверила огромное количество доступных комбинаций. Они помогли выбрать лучшие из них. «Это отлично», — продолжает она. «Но я хотела бы убедиться в этом лично, если вы не возражаете». «Разумеется, ваш имидж — это ваш бренд, мы понимаем. Вам будет предоставлен доступ на период всего тестирования, и вы без ограничения пробуете все загруженные продукты. Какие-то были помечены нашими специалистами, как подходящие вам». Какие-то, напротив, как неподходящие. Вы сами решите, что именно останется в приложении. Райан продолжает улыбаться, но теперь внимательно смотрит на собеседницу. Напомню, что наше программное обеспечение является собственностью компании, поэтому мы просим вас протестировать все на месте. Это неудобно и наверняка займет много времени, учитывая число возможных комбинаций. Это всего лишь мера предосторожности, которая защищает все заинтересованные стороны. Рэн так внимательно смотрит на Еву, что стороннему наблюдателю может показаться, что он влюбился в нее. В конце концов, она красивая женщина, со светлыми волосами и прекрасными серыми глазами, миниатюрная и стройная, с пышной грудью, узкой талией и упругой задницей. Я не уверена, что изгибы ее тела на сто процентов натуральные, как и этот оттенок волос. Каждое ее движение дышит неприкрытой чувственностью. Она же слышится в ее смехе и в кратчевом голосе. Иногда это слишком заметно. Но Райан верен только своей жене, поэтому между ним и Евой Кросс закипает вражда. Забавно наблюдать, как они пытаются работать в одной команде. «Но мы не хотим, чтобы пользователи зацикливались на ваших фотографиях», продолжает он. «Мы хотим увеличивать продажи». Поэтому, после трех попыток с одной из стандартных фотографий мы предложим пользователю загрузить свое фото и продолжить играться с настройками. Вы можете посмотреть, например. Он внимательно смотрит на них, пока они пялятся на монитор, а потом переводит взгляд на меня. Райан достаточно умен, чтобы понять: девушки являются обложкой Екра плюс, но вся власть принадлежит мне, и Розана всегда прислушивается к моим советам. Пользователю достаточно следовать подсказкам, продолжает он. Мы предложим подробные инструкции, как сделать и загрузить селфи, а потом приложение покажет варианты взаимодействия. Они смогут выбрать любые параметры на свой вкус, никаких ограничений. Вы обо всем подумали, восклицает Розана, возбужденная Ерзе на кожном кресле цвета морской волны. Основа цветовой гаммы моего кабинета составляют в серые, бирюзовые и кремовые оттенки а дизайн выполнен в стилистике середины прошлого века. Стены, обшитые деревянными панелями и винтажная мебель, создают атмосферу, которая не позволяет кабинету выглядеть обычным офисным закутком. У всех складывается впечатление, что это место принадлежит мужчине, поэтому многие приходят в замешательство, когда узнают, что им владею я, и я превращаю это замешательство в свою выгоду и лишний раз подчеркиваю свою женственность. Здесь нет дивана. Дизайнер говорила, что диван будет смотреться намного органичнее, куча стульев. Девушка знала свое дело, но совсем не знала мой характер. У меня мурашки бегут по коже, когда я представляю, что у меня в кабинете может быть манящая горизонтальная поверхность. Небо становится темно-серым и дождевые капли начинают барабанить по окнам. Мы тоже так думаем, соглашается Райан, но все равно нужно все перепроверять. Мы уже несколько месяцев проводим бета-тест. Но вам лучше посмотреть на это лично. Как только вы решите, что готовы, мы сделаем предварительный запуск с ограниченным числом моделей и инфлюенсеров, которые внесли свой вклад на этапе разработки. Мы учтем все отзывы, а потом опубликуем отчет. Мы сможем уложиться в сроки? Среди знаменитостей становится очень популярным запускать свои личные косметические линейки, поэтому конкуренция только растет это зависит от того когда вы дадите свои комментарии и того насколько объемными будут возможные изменения мне все нравится моя дочь хватает его за руку а ее лицо светится от счастья я вздыхаю в силу возраста она еще не научилась быть осторожной она вряд ли представляет в себе будущие конфликты затяжные разногласия или полярные мнения. я должна была подкидывать ей побольше сложностей чтобы закалить ее характер Тогда бы она смогла вести дела наравне с братьями, но Кейн и прибляд Бахаран Фарма отвлекли меня от воспитания дочери. Мне пришлось уделять все свое внимание только старшему сыну и компании. Я не собираюсь потерять компанию во второй раз. Розана, наивная оптимистка, его ничем не отличается, но тот волк, за которого она вышла замуж, гарантирует ей полную безопасность. Мне нужно поработать над характером дочери. Семена недоверия. Тайно посеянные мной, так и не пустили корни, но я не сдамся. Хорошая мать не защищает своих детей, она толкает их в пропасть, чтобы их кожа загрубела, а шрамы укрепили ее. Яркая вспышка за окном привлекает мое внимание. Солнце скрылось за серыми облаками, погрузившими город во мрак. Сейчас еще только середина дня, но складывается впечатление, что уже поздний вечер. Я возвращаюсь к презентации, но тут на экране телефона высвечивается оповещение о новом сообщении. Сняв блокировку, я читаю. Она очнулась.